Глава третья. Подозрение. Когда я вернулась в дом госпожи бихар никто уже не терзал фортепиано. В прихожей было тихо и спокойно. Прокравшись в свою комнату, я быстро разделась, забралась под одеяло и почти сразу уснула, крепко, без сновидений, просто нырнув в черную пустоту. Разбудил меня безжалостный стук в дверь. На пороге стояла домовладелица. «Ужин через десять минут», — сказала она. С распорядком дня, в том числе с расписанием приемов пищи, вы можете ознакомиться в столовой. Спа... Начала я, но слушать госпожа бихар не стала. Отвернувшись от меня, она поплыла дальше по коридору, высоко держа голову. Сиба. Пока собиралась к ужину, утвердилась в решении завтра же наведаться к городоправителю и потребовать ускорить ремонт кладбищенского домика. А спустившись вниз и заметив, как домовладелица отреагировала на моё явление к столу в штанах и рубашке, осознала, что у нас с госпожей Бехар от Дона двоих желания чтобы я куда-нибудь отсюда делась. — В следующий раз, — с трудом произнесла она, — потрудитесь спуститься в платье. Я легко согласилась, решив не сообщать, что единственное платье в моём гардеробе чёрное. Кроме домовладелицы, за столом сидели четыре девушки. Уже знакомая мне любительница музыки, сменившая к ужину свое синее платье на кремовое с атласными бантами на рукавах и лифе. На ее фоне девушки в простых домашних платьях казались блеклыми. Как оказалось, звали красавицу с бантами Летиция. Была она дочерью госпожи Бихар и успешно переняла от нее любовь к правилам приличия. Когда ужин закончился, Летиция аккуратно сложила салфетку и произнесла, глядя на меня. Знаете, я не сказала этого раньше, не хотела никому портить аппетит. Но брюки на девушке выглядят вульгарно. Если она и пыталась меня задеть, то очень неумела. Я пять лет обучалась среди некромандов и боевых магов. Часто бывала в академической библиотеке, где правил Ануш. Заключенная душа с поганым характером. Ходило множество слухов о причине, по которой его лишили тела, но подробностей никто не знал. А мне порой казалось, что получил он свое наказание за острый язык. Обидно шутить, а ну уж любил и умел. После его злых замечаний слова летицы казались даже милыми. «Возможно, и так», — покладисто согласилась я. «Но очень удобно. Земля со свежих могил подол не испачкает, и через надгробие перепрыгивать легко, если придется от мертвяка какого спасаться. А ну ведь как? Если ноги в юбках запутаются и упадешь, то приятного аппетита у мертвя. А если платье красивое, обидно же будет. Кровь и потроха его безвозвратно испортят». Госпожа Бехар хлопнула ладонью по столу. «Госпожа Арден, в этом доме мы не произносим за столом такие слова!» «Какие?» — не поняла я, ведь ничего ужасного же не сказала, но домовладелица смотрела на меня так, будто я ей только что перечислила все слова, которые слышала в детстве от могильщиков, пока они у покойных мертвяков по могилам растаскивали. Отец просил их при мне следить за выражениями, и они даже обещали ему это, Но забывали про обещание каждый раз, как очередной аномальный всплеск магии смерти тревожил могилы. «Мертвяки и потроха! Это приличный дом!» «А, ну да, простите». На чай я не осталась, и домовладелица не смогла сдержать облегченного вздоха. В свою комнату я поднималась в приподнятом настроении, уверенная. «Стоит только госпоже бихар узнать, что я планирую переехать из ее приличного дома на кладбище, она без промедления предложит свою помощь и сделает все возможное, чтобы я поскорее исчезла из ее жизни». Рассчитывая заручиться ее поддержкой и атаковать градоправителя с двух сторон, я крепко проспала до самого утра, и серый промозглый рассвет встретила широкой улыбкой. Надевая черное платье, я даже испытала легкое сожаление от того, что нормального платья у меня нет. Не хотелось огорчать госпожу бихар мою замечательную будущую союзницу. Я нашла в чемодане темно-синюю атласную ленту и повязала ее на шею бантиком, старательно разгладив воротничок платья. Хотелось верить, что этой детали будет достаточно, чтобы разбавить мой общий мрачный вид. Спустившись в столовую, я поняла две вещи. Лента мой наряд не спасла, и госпожа бихар никакая мне не союзница. Не станет она рисковать хорошими отношениями с тем, на кого смотрит с такой жадностью. Даже для того, чтобы от меня избавиться не станет. За столом? Над тарелкой с нетронутым омлетом сидел господин Согх и вежливо улыбался щебетавшей Летиции. Первое мое появление в столовой заметила домовладелица. По лицу ее прошла судорогая, с трудом она смогла взять себя в руки и мягко спросить. «Дорогая, что на тебе надето?» Я невольно обернулась, уверенная, что обращаются не ко мне, но за спиной никого больше не было. «Дорогой тут была я!» «Вы же сами просили в столовую спускаться в платье?» — напомнила я, теребя край ленты. Очень хотелось развязать бантик. «Госпожа Арден...» Градоправитель поднялся из-за стола. «Рад вас видеть». «Доброе утро», — вяло отозвалась я. Поймала напряженный взгляд Летицы и загрустила. В своем розовом платье, с высокой прической и аккуратным румянцем на щеках, едва ли естественного происхождения, она была чуда как хороша, но просто вышедшая на охоту хищница. Всему роду Сок я ничего доброго не желала, и была уверена, что Летиция станет достойным наказанием для градоправителя, чтобы он каждое утро наслаждался ее музыкальным талантом. Господин Сок зашел, чтобы узнать, как тебе наш дом, дорогая. Сладко, но с отчетливым намеком проговорила домовладелица. Правильный ответ здесь мог быть только один, но выдавить из себя что-нибудь восторженное у меня просто не получалось. Спас меня от мучительного выбора врать или портить отношения с бихар как ни странно, городоправитель. «В первой половине дня я свободен», — сказал он. «Если у вас есть какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу и покажу вам наш город». «Ремонтников, пожалуйста, на кладбище направьте, а в остальном я сама как-нибудь разберусь», — попросила я, заглядывая в чашку с кофе. Я больше любила чай. С молоком, с лимоном, с коньяком, неважно. Но в этом доме, кажется, по утрам пили исключительно кофе. Без сливок и без вариантов. Летиция согласно закивала, с восторгом потянувшись к Сокху. «Быть может, вы подарите свое свободное время мне? Раз настолько самостоятельная. Это просто восхитительно, правда?» Я подавилась кофе. «Не доводилось мне еще бывать Исочкой!» Остальные девушки позавтракали раньше и успели убежать на работу, оставив меня наедине с семейством бихар и отчаянно не замечавшим неприкрытого кокетства Летиции градоправителем. Он улыбался и не обещал ничего определенного, а я жевала завтрак и периодически вздрагивала, когда разговор касался меня. Это страшное утро превратило меня в дорогую исочку. Извинившись, я сбежала из столовой, не закончив завтрак. В прихожей, быстро накинув пальто и уже на ходу заматывая на шее шарф, выскочила на улицу. Перепрыгивая через ступени, спустилась на тротуар и огляделась. Адрес джихонов был указан на объявлении, но где именно находится улица, на которой они жили, я не знала. Тут мог бы пригодиться сок, но сразу я об этом как-то не подумала, а возвращаться и спасать его из рук летится, у меня не было никакого желания. Да и связываться с градоправителем совсем не хотелось. Так найду. Решила я, выпустив в воздух облачко пара, и направилась к центру города, каблуками ботинок кроша хрупкий лед на мелких лужах. С каждым днем все отчетливее ощущалось приближение зимы. — Госпожа Арден, подождите. За мной в расстегнутом пальто спешил злосчастный сок «Вы бросили Летицию одну?» «Она найдет, чем утешиться. Если не ошибаюсь, юная госпожа обедает сегодня с кем-то из местных офицеров». «Хм, то есть не только вас пытаются очаровать в этом доме?» Домовладелица за устройство личной жизни своей дочери взялась всерьез и с размахом. Согах дернул плечом, не желая это обсуждать. «Могу я вас проводить?» «Зачем?» — настороженно спросила я. «Неожиданный интерес градоправителя к штатному некроманту выглядел странно. Мы не были знакомы ранее, наши родители не дружили, и даже не случилось внезапной вспышки необоснованной симпатии». Он оскорбился. «Я чувствую свою вину перед вами. Все же вам пришлось ночевать на кладбище». «Домик почините», — сказала я. «Это будет самое лучшее извинение». «Но мне казалось, вы поладили с госпожей бихар Я остановилась, подняла голову и внимательно всмотрелась в лицо притормозившего градоправителя. «Вам правда так показалось?» Сок вздохнул и потер переносицу. «Если скажу «да», буду выглядеть идиотом, верно?» — спросил он странное. Звучало непонятно и неправильно. Одним этим вопросом Сок заставил меня усомниться в своей искренности. Создавалось впечатление, что градоправитель собирал для себя образ и вот сейчас немного облажался. «Хорошо, что вы это понимаете», — сухо произнесла я, решив оставить при себе все свои подозрения, и повторила, прежде чем его покинуть. «Домик почините, пожалуйста». Смотрел ли Согов мне вслед или сразу же отправился куда-то по своим делам, я не знала. Не оборачивалась. Кеменск, может, и был небольшим городом, но нужный дом я смогла найти лишь спустя несколько часов. Перед темно-зеленой дверью дома Джахонов мне подумалось, что неплохо было бы разжиться картой. Родители Ашера жили в двухэтажном каменном доме, зажатом с обеих сторон точными своими копиями. Лишь цвет добротных деревянных дверей хоть как-то позволял их отличать. Глубокий синий слева и кирпично-красный справа. Даже занавески на окнах везде казались одинаково белыми и накрахмаленными до хруста. Молоточек на двери неприятно холодил пальцы, и звук, который он порождал, казался зловещим. «Открыли мне быстро». Мужчина со скучным лицом окинул меня придирчивым взглядом и только после этого поинтересовался, по какому вопросу я пришла. Предлог я придумала еще вчера, после разговора с сашером Сомнительный, но достаточно надежный. Я, как новый городской некромант, хотела бы задать несколько вопросов по поводу пропавшего лорда Джихону. Мужчина приподнял бровь. «Вы нашли хозяина?» «Скорее он нашел меня». «Сообщите, пожалуйста, о моем приходе». попросила я, проигнорировав вопрос. Я была готова рассказать родным моего проблемного умертвия о нем, но лишь убедившись, что они смогут это принять. Если безутешные родственники вдруг решат, что и говорящий покойникам в качестве сына сгодится, могут возникнуть серьезные проблемы. Летом. Когда Ашер начнет поспешно разлагаться из-за жары. Леди Джихон приняла меня в гостиной с бежевыми стенами и изумительно зеленым мебельным гарнитуром. «Зеленая мята». произнесла девушка напротив меня, разливая чай по фарфоровым чашкам. Так называется этот оттенок. Я замерла и медленно отняла пальцы от гладкой ткани, проглядывавшейся между вышивкой. Интересный цвет. Призналась я, вспомнив, как вскрывала труп на практическом занятии у профессора Гортома. Мне нужно было узнать, каким ядом был отравлен человек. Задание я тогда провалила, но цвет запомнила на всю жизнь. А теперь и название его узнала. «Гритфилл сказал, что вы по поводу Ашера?» Произнесла девушка, протягивая мне чашку чая. «Да, ваш...» Я замялась. Представилась она как Магда Джихон, выглядела восхитительно юной и кем приходилось у мертвую не уточнила. «Брат?» Она засмеялась. «Пасынок», — сказала Магда и на меня словно могильным холодком повеяла. «Я вышла замуж за его отца пять лет назад». Я кивнула, принимая информацию к сведению, и выбрала безопасный вариант. Ашер пропал во время поднятия у мертвей. В таких условиях не исключены нападения на людей. Если он бывал не от кладбища... — Исключено. Магда звякнула чашкой облюдца. Он был некромантом. Едва ли несколько у мертвей могли бы навредить Ашеру. Нет никаких причин искать его на кладбище. — студентам спросила я, вспоминая юное лицо своей проблемы. — Сколько лет ему было? «Третий курс», — ответила она уже безо всякой улыбки. Он был талантливым мальчиком. «Был?» — переспросила я. «После длительного отсутствия его, скорее всего, исключат», — нашлась она после недолгой заминки. «А вы разрешите узнать, по всем заявлениям о пропаже решили пройтись?» «Только по вызывающим вопросам». Наверху что-то разбилось, и почти сразу раздался надрывный детский плач. Магда поморщилась, но за предлог избавиться от меня ухватилась. «Думаю, мы закончили», — произнесла она, поднимаясь. «Мне нужно узнать, что случилось с сыном». «Как скажете», — легко согласилась я, поднимаясь следом. «Разрешите задать последний вопрос? Вы родили мужу сына, но наследником все равно должен был стать Ашер. Как вы к этому относились?» Магда дрогнула, бросила быстрый взгляд на дверь, будто ожидая помощи от кого-то. Не дождалась и резко велела. «Убирайтесь». Опасения мои все же оправдались. Меня в самом деле выгнали из дома джихонов. гретфил тот самый скучный дворецкий, по приказу Магды лично проводил меня к дверям, напирая сзади, чтобы я даже не подумала замедлиться. И дверь закрыл прямо перед моим носом. Но я искренне считала, что оно того стоило. У меня появилась первая подозреваемая. На кладбище я почти бежала. Реальная угроза заблудиться делала меня очень медленной. Город этот я пока знала слишком плохо, чтобы нестись, сломя голову, не глядя по сторонам. На кладбище первым делом проверила домик. Он стоял в тишине, соседствуя с могилами, все такой же покосившийся и ненадежный. Вокруг не наблюдалось ни следа живых. «Иса?» — позвал меня сзади знакомый голос. На тропинке в десятке шагов от меня стоял Ашер. «Что я тебе сейчас расскажу?» — торжественно провозгласила я, немного испугав его своим энтузиазмом. Ашер слушал молча, внимательно. Равнодушно принял новость о своем некроманском прошлом. Стойко перенес известие о том, что в его жизни была не мама, а мачеха, и никак не отреагировал на озвученные мною подозрения. «Значит, ты считаешь, меня убила Магда?» — подытожил он. «Я считаю, что она в этом только замешана», — поправила его мягко. «Но не думаю, что сделала это Магда». «Почему?» «Понимаешь...» Все время, что пересказывала ему свой поход в дом джихонов, стояла на тропинке, перекатываясь с пятки на носок, не замечая ноющей боли в мышцах. А сейчас заметила, сморщилась и вяло похромала к ступенькам дома. Она не показалась мне настолько коварной. Жестокой и эгоистичной, возможно. Но также разбалованной и болтливой. Тогда кто? Нахмурился Ашер, игнорируя мои сдавленные постановления. Стоило только обратить внимание на боль в ногах, как она стала совсем уж невыносимой. Рухнув на ступеньку, я принялась истервенением растирать ноги. Я всегда считала себя выносливой, но трудности последних дней и невозможность нормально отдохнуть окончательно меня вымотали. «Хороший вопрос. К сожалению, ты не помнишь, какие у тебя были отношения с отцом?» «Он не мог», — вспыхнул Ашар и мгновенно остыл под моим взглядом. «Почему не мог?» «Потому что ты был его сыном?» «Ну так прости, что расстраиваю, у него еще один есть». И если вы не ладили, не таким уж невероятным кажется твое убийство. Я не знаю, в каких случаях наследником может стать младший сын, если жив старший, но уверена, с бумажками там придется очень повозиться. Ну и сплетен, разумеется, не избежать. Куда проще устранить ненужную помеху. Нет человека, как мы знаем, нет проблем». «Прекрати», — мрачно велел он. «Не вини меня за правду. Это вы, благородные, сами себе жизнь усложнили, наплодив правил». «Иса...» Я осеклась, запоздала, сообразив, что нравоучения мои сейчас не очень уместны. Пусть даже Ашер не помнил своих родителей, едва ли это облегчало боль от предательства. Я до сих пор не смогла смириться с уходом матери, хотя она меня даже убить не пыталась. Просто бросила. Ладно, прости. Я попробую узнать что-нибудь о твоем отце и о том, какие у вас были отношения. Правда? Да, но завтра. Сегодня мне нужно наконец ознакомиться со своими обязанностями. Я вспомнила пухлую стопку листов, выданную мне в канцелярии, и передернула плечами. Пожелай мне удачи. Он послушно пожелал, а когда я зашевелилась, пытаясь подняться на ноги, даже протянул мне руку, предлагая помощь. Недолго думая, я схватилась за его ладонь. Почувствовала под пальцами холодную и твердую плоть, сжала крепче. Дыхание перехватило от внезапной безумной и невозможной идеи. «Послушай, Ашер, а что, если ты не у мертвия? Он посмотрел на меня странно, но попросил с надеждой. Продолжай. Ну, просто ладонь у тебя не окоченелая, как у мертвецов. и Трупных пятен... Я потянула его руку на себя и задрала рукав рубашки, обнажая равномерно белую с сероватым оттенком кожу. Нет у тебя трупных пятен. И знаешь, я такую ладошку уже трогала. В академию профессора Гортема она точно так же ощущается. А он лич. Что? Я напишу профессору. Сердце застучало быстрее, и я обеими руками ухватилась за ашара Вдруг ты умудрился без подготовки и ритуала встать на первую ступень. Он смотрел на меня с сомнением и недоверием. Такое уже случалось? Не припомню, призналась я. Но это же не значит, что такого не может произойти. Ну-ка, голову наклони. ашар подчинился и только потом поинтересовался, зачем. Ищу гребень. Какой ищу гребень? Не понял он и дернулся назад. Я схватила его за волосы, удерживая склоненную макушку перед собой. Наросты у тебя должны начать образовываться. На третьей ступени они превратятся в корону Лича. У нее вроде бы есть какое-то предназначение, но в разных источниках об этом разное пишут. А профессор мне правду рассказывать не захотел. Не нащупав ничего, кроме грязных слипшихся волос и запутавшейся в них земли, я отпустила Ашера. Пока никаких наростов у тебя нет. Но это еще ничего не значит. «Я о личах знаю мало, но профессор сможет все объяснить. Напишу ему сегодня же», — произнесла я, и отчетливо услышала в своем голосе ликование. Внутри все дрожало от восторга и предвкушения. «И чему ты так радуешься?» — спросила Ашер с подозрением. «Просто ты же можешь оказаться магическим открытием». В дом госпожи Бехар я вернулась в приподнятом настроении. Взбежала по ступеням и услышала голос домовладелицы. Приличные девушки по дому не бегают. В комнате, разбросав вещи по полу, нашла в чемодане письменные принадлежности и быстро, путаясь в словах и оставляя чернильные разводы на бумаге, составила письмо профессору. Перечитала полученный результат, оценила количество исправлений и общую неряшливость письма и с тяжелым вздохом села все переписывать. Я преотлично умела орудовать лопатой, без проблем могла вскрыть любое тело и никогда не падала в обморок при виде внутренностей. Но письмо мне всегда давалось с трудом. Никогда не хватало терпения и прилежности. Потому переписывать послание Гортому пришлось три раза. А когда я закончила, изучить должностные инструкции уже не было никакой возможности. Летиться начала подготовку к обеду с офицером, и по коридору то и дело кто-то бегал, забыв на время о том, что приличным девушкам так себя вести нельзя. За дверью моей комнаты царила атмосфера, близкая к катастрофе, и я постоянно отвлекалась от перечня своих обязанностей, прислушиваясь к голосам работниц госпожи бихар Кромче всех была Летиция, которой ничего не нравилось. Аккуратно собрав документы в стопку и спрятав между листами письмо профессору, я быстро оделась и выскользнула из комнаты, чуть не сбив с ног девушку, бежавшую в спальню Летиции. Переждать неспокойное время я решила в библиотеке, но прежде нужно было отправить письмо. Быстрым шагом я преодолела расстояние до центральной площади, понимая, что спасибо мне за это, ноги не скажут. Отделение почты находилось напротив библиотеки, притаившись в тени управления городской стражи. На отправку письма мне понадобилось всего несколько минут, и покидала я тихое и безлюдное помещение почты с чувством отлично проделанной работы. Словно только что совершила нечто бесконечно важное и не могла перестать радоваться. Губы против воли растягивались в довольной улыбке, и мне пришлось чуть замедлить шаг, чтобы справиться с эмоциями и не напугать своей радостью никого из библиотекарей. Ануш как-то сказал, когда я, пребываю в отличном настроении, принесла несколько книг в академическую библиотеку, чтобы вернуть их, что счастье мое выглядит чертовски зловеще. «Будто ты только что вырезала целую деревню», — безжалостно признался он, принимая книги из моих рук. «И тебя это очень позабавило». Я всего лишь сдала экзамен на отлично. Попыталась я тогда оправдаться. И старалась больше не радоваться очень сильно в присутствии живых. Мертвые на мои улыбки не жаловались. Войдя в библиотеку, я скомканно поздоровалась с незнакомой работницей, встречавшей всех на первом этаже, и решительно направилась на второй этаж, в читальный зал. Стараясь незаметно для всех, чтобы не показаться странной, пройти весь путь исключительно по темным квадратиком плитки. Единственное развлечение из детства, что ассоциировалось у меня с мамой. Я успела забыть ее лицо, но до сих пор помнила солнечный весенний день за несколько месяцев до полного краха, парку дома и длинную аллею, выложенную красно-серыми кирпичиками. Мама обещала купить мне мороженое, если я сумею пройти дорогу по серым прямоугольничкам, идеально подходившим под размер моей ноги. Сладкое я уже давно разлюбила, а заниматься глупостями так и не отучилась. Стоило мне только выбрать стол и скинуть пальто, как рядом появилась Клариса. «Вы вернулись?» — пропела она, широко улыбаясь. — Вчера вы так быстро убежали, что я беспокоилась. — Да, вспомнила о срочном деле. — Оно как-то связано с объявлением, пропавшим со стенда? Дружелюбно поинтересовалась она, а я мгновенно почувствовала, как начало припекать уши. Желание провалиться сквозь землю должно быть очень отчетливо отразилось на моем лице, потому что Клариса тихо рассмеялась. — Не переживайте, у нас было чем его заменить. Вас, наверное, поразило исчезновение лорда Джихона? «Вы знакомы с ним?» «Можно и так сказать», — уклончиво ответила я. Клариса с любопытством косилась на стопку бумаг, лежавшую передо мной. «Вам чем-нибудь помочь?» Я отрицательно качнула головой, но когда она уже собиралась уйти, не сдержавшись, окликнула. «Можно задать вопрос?» «Да». «Не знаете, какие отношения были у Ашера с отцом? Или, может, знаете кого-нибудь, кто мог бы рассказать?» И Клариса расплылась в широкой улыбке. К счастью, подруга моей сестры долгое время работала в доме джихонов. Она скользнула за стол, заняв стул напротив меня. Но ее уволили полтора года назад. Ведьма Магда постаралась. Тогда много прислуги в доме заменили. Ведьма Магда? Мачеха хашера Когда увидите ее, не обманывайтесь безобидным видом. У нее ужасный характер. Первая супруга лорда джихона скончалась почти десять лет назад. Он долго скорбел по ней. Но потом появилась Магда. Она работала гувернанткой у делового партнера лорда, и, представляете, за год умудрилась из беспреданницы превратиться в леди. Калариса почти задыхалась, не желая тратить время на вдохе. Казалось, девушка изголодалась по возможности немного посплетничать. Но с Ашером у нее отношения сразу не заладились. А позже стараниями Магда он и с отцом рассорился, ну, когда ребенок появился. Правда, ходят слухи, что вовсе это и не лорда джехона сын. «Правда?» — удивилась я. Клариса энергично закивала и склонилась ко мне, почти ложась грудью на стол. «Мальчик совсем на отца не похож. Сам тёмненький, и глаза тоже тёмненькие. Официальная версия в мать пошёл, но в это мало кто верит». «И что? Лорд ребёнка принял?» Клариса кивнула. «Он-то уверен, что сын его?» Она тяжело вздохнула и откинулась назад. «Надеюсь, молодой лорд вернётся?» «А вы что делаете?» Я покосилась на стопку бумаг. «Хотела почитать в тишине. В доме, где я сейчас живу, очень... неспокойно». «А почему не в своем кабинете?» Клариса удивленно склонила голову на бок. «Он вам не понравился?» «Кабинет?» «Ну да. У Твитца был отдельный кабинет в главной канцелярии». «Но как же кладбищенские дела?» «От городской канцелярии, где властвовал Солх, до кладбища и кладбищенских складов было неприлично далеко». «А кладбищем управляет Феретти, заместительница городского некроманта». Она следит за кладбищем, решает все вопросы с похоронами и работает с документацией. Твитт раз в неделю ездил на плановую проверку кладбища, хотя на самом деле он просто приезжал на склад, заряжался все обережные амулеты и подписывал нужные бумаги. Не сильно, в общем, утруждался. Я вспомнила женщину с рыбьими глазами. Магии смерти в ней не было ни капли, иначе я бы почувствовала. То есть главный на кладбище в этом ненормальном городе совсем не некромант. Клариса с улыбкой развела руками. «У нас тут много удивительного», — весело сказала она.